Глава двадцать первая. Стоило доспеху пошевелиться, как все вокруг бросились в рассыпную, прячась кто куда, и офицеры во главе с Мариной и техники, побросав все железо, что держали в руках. Глядя на подсвеченное в инфракрасном режиме тело, скручившееся за укрытиями, я задумался о том, что совсем забыл спросить, как официально называют здесь пилотов доспеха. Тут же феминитивы правят бал, у нас пилот, а у них получается пилотка? От пришедшего в голову сравнения я хрюкнул беззвучно затрясся от смеха. И доспех вдруг загудел вместе со мною, а я непонятно как ощутил, что стали прогреваться сопла прыжкового двигателя. Оба-на... Всё веселье мгновенно спал, и движки, к счастью, начали медленно остывать. Я машинально дёрнулся почесать затылок, но вместо руки поднялся правый манипулятор, и в результате почесал блоком нурлокатор. Дела... Я снова глубоко задумался... А когда выплыл из размышлений, то понял, что манипулятор опустился вниз, и край ракетной обоймы скребет броневой лист между ног доспеха. Представив, как это выглядит со стороны, невольно покраснел. Это что получается? Полное сопряжение через нейроинтерфейс, где я управляю доспехом словно своим телом? Я всполошился, и доспех тут же отреагировал, нервно переступив с ноги на ногу. Так, надо успокоиться, ни о чем не думать. Мысленно стал я читать про себя мантру – Спокойно, спокойно. Главное не сделать ничего лишнего. Что будет, если я вдруг пукну? Даже представить было страшно. Как бы на реактивной тяге крышу не пробить. В этот миг послышался глухой стук. поискав источник которого я внезапно обнаружил, что Марина, воспользовавшись тем, что я замер, залезла на доспех и теперь долбится всей дури по кирасе здоровенным гаечным ключом. Она к тому же и говорила что-то. Я видел ее широко открывающийся рот. Динамики включились, по-видимому, от моего желания услышать, что она там вещает. Деактивация 0123. Деактивация 0123. Деактивация 0123. Орала она не переставая. Так что я поморщился, и чувствительность динамиков мгновенно уменьшилась. Что ещё за деактивация 0123 такая? подумал я. А Микс спустя голос из кино произнёс: "Команда на деактивацию принята. Произвожу отключение боевых модулей". Неожиданно у меня пропало зрение, и вновь оказался в полной темноте. Далее затихмерно работающий генератор, а капсула вместе со мной вздрогнула и поехала вниз. Не дожидаясь, когда лажемент пилота замрет, майора выдернула меня наружу, поставила на пол, осмотрела расширенными глазами, а затем зло и возбужденно спросила. «Что ты сделал?» «Ничего», — ответил я, строго по инструкции. «Тогда почему он запустился?» «Без понятия. Все было, как ты и говорила. Потом заявили что-то про активацию, первичную настройку, ну и... вот». «Ну как?» Отпустив меня, она возбужденно прошлась по ангару. «Как это возможно?» Осторожно вылезли остальные. Подошли, сгрудились, во все глаза глядя на меня, как на чудо-юдо какое-то. «А ведь магии у него нет», – заметила одна из офицер. «Не в магии дело», – отмахнулась Марина. «Там завязка не на нее вовсе. Машина оценивает другие параметры. Но считалось, что необходимым обладают только женщины». «Ну, значит, не только», – пожал я плечами не уверен что проверяли всех машин империи явно ж была какая то ограниченная выборка если вообще была возможно задумалась марина я честно говоря не в курсе как это точно определяли кстати сколько у тебя показалось синхронизацию если машина запустилась то явно больше 50%. процентов а вы что не знаете однако женщина отрицательно покачала головой какой то сбой произошел связь со стендом отрубила так что твои параметры мы зафиксировать не смогли понятно «Пробормотал я, вспомнив Марине на девяносто шесть, а затем свои двести двенадцать решил ничего не рассказывать. Не письками же в конце концов меряемся. Если честно, я тоже как-то не уловил, сколько там было. Да и вообще не уверен, что оно где-то показывалось». «А это, кстати, возможно», — согласилась Валерия, подойдя ближе. «Оборудование на женщин всё-таки рассчитано. На мужчине система определения синхронизации элементарно могла не сработать. А как она его вообще до управления допустила тогда?» — засомневалась майора. «А кто его знает?» – Пожало плечами бригадира механисток. «Я ж не программист. Что там в электронных мозгах машины понапихано? В курсе одни разработчики». «Я считаю», – влез я в разговор, – «что один раз это может оказаться случайный сбой. Надо попробовать снова, чтобы набрать вменяемую статистику». «Я тебе попробую!» – грубо рявкнула Марина. «Под монастырь меня подвести хочешь?» «Допуск к управлению гражданского лица, да еще без обучения, категорически запрещен!» «А если бояра не разрешит?» Закинул я пробный камень. «Ну, пойди спроси», – усмехнула собеседница. «Думаешь, не разрешит?» Видя, с какой уверенностью она говорит, уточнил я осторожно. «Не думаю, знаю», – ответила женщина. «Жалко», – огорчился я. «Ну, тогда, может, обучите меня?» Однако на это мое заявление бабы хором заржали. «Твой не смахнула, набежавшись, слезы Валерия. «Юморист, обучите!» Этому Пете три года военной академии учат. Специальность такая. Оператора мобильного комплекса. А затем контракт на пять лет в имперской армии изволят служить. Впрочем, парней туда не берут. Так что порулить доспехом не выйдет, уж извини. Но у меня же получилось! Возопил я, пораженный, раздосадованный и одновременно взбешенный тем, что попавший мне в руки самый натуральный боевой робот вот так скоропостижно из них уплывает. Но получилось как-то обыденно согласилась Марина. «Но ты парень. И к тому же наложник. Вернее, уже фаворит. В твои обязанности управление мобильным доспехом никак не входит». «Ты мне мстишь, да?» Взглянул я женщине в глаза. «За то, что я решил стать фаворитом?» «Вовсе нет», — ответила она спокойно. «Просто констатирую факт». «Значит, мстишь», — убежденно констатировал я. «Не хочу брать на себя ответственность, после чего отвечать перед главой рода, а то и военным трибуналом, если что-то пойдет не так». «Понятно». Поиграв в вакууме, я махнул рукой и расстроенный пошел из ангара обратно к себе. Облом вышел первостатейный. «Ну а что, Петр, как успехи?» «Психолог всегда обращался ко мне именно так, по полному имени, словно подчеркивая мою состоятельность как взрослого мужчины. Умом я понимал, что делает он это специально, но все равно было приятно». «Да так себе». Кисло ответил я. «Как раз на следующий день после моего величайшего облома с доспехом у нас с Шитцем состоялась очередная встреча, и я до сих пор дико раздосадованный валялся на кровати, прикидывая различные варианты и тут же со вздохом их отбрасывая. Не было ни единой возможности обойти запрет на управление мобильным доспехом. Ведь сходил я к боярине, но та лишь подтвердила слова Марины, да еще и похвалила ту за ответственность. «Но я же уникальный!» – хотел и мне. Вот только всеми почему-то факт моей уникальности воспринимался как умение циркового медведя ездить на велосипеде. Да, необычно. Да, в какой-то мере забавно. Но создавать из-за этого медвежьи велосипедные войска никто не собирался. «Случилось что-то?» Склонил голову в бок Андрей, разглядывая меня. Сидел он по обыкновению своему на стуле в моей комнате и, закинув ногу на ногу, что-то время от времени помечал в блокноте. «Да просто очередное разочарование настигло», — со вздохом сообщил я ему. «Не получается организовать гарем?» «Да нет, не в этом дело. Я все-таки поднялся с кровати, сел, свесив ноги. С гаремом как раз все нормально. Учу парней быть более активными в сексе, ну и спортом заниматься гоняю. Эффект есть, причем весьма положительный». «А что же тогда?» – продолжила расспрашивать психолог. «Вы же знаете, что меня интересовали мобильные доспехи?» «Да-да», – покивал собеседник. «Помню, ты рассказывал, что даже с механистками подружился, чтобы можно было поближе к ним подобраться». «Ну, в общем, я вчера уговорил дать мне посидеть в кабине Триары». «Даже так?» — поднял бровь Шитц. «Ага. Пришлось, правда, заводить пилотский профиль». «Какой?» «Ну, оператора мобильного комплекса», — уточнил я. «А, ну да». Чуть улыбнулся психолог. «Без этого, как я слышал, в кабину не попасть». «Так вот, посадили меня туда». «Прошло сканирование, а потом вдруг вроде какой сбой произошел, активировался какой-то протокол 12М, и доспех полностью под мое управление перешел». Услышав такое, психолог изменился в лице, подскочил и прижал мне палец к губам, заставляя умолкнуть. Нервно прошелся из угла в угол, затем, наконец, приняв решение, произнес «Пойдем пройдемся, что-то душно тут у тебя». Пожав плечами слегка удивленно нетипичному поведению мужчины, я не стал спорить и оделся. «Раз врач говорит, что надо пройтись, значит, надо пройтись». «Парипонов нам никто не чинил, и мы вышли из усадьбы сначала в парк, а затем углубились в лес за ним, по утоптанной каждодневными пробежками тропинке». Кинув задуманный взгляд по сторонам и потыков наручный коммуникатор, Шиц негромко попросил «Расскажи, как все было». Кивнув, «Я принялся вспоминать и незаметно вновь окунулся в такие живые и яркие воспоминания вчерашнего дня, вновь переживая удивление, а затем восторг, который почувствовал, буквально слившись с многотонной пятиметровой махиной, восстановившись в лесной тишине, прерываемой лишь редким птичьим щебетом, я с увлечением рассказывал буквально все, что в тот момент думал и ощущал. И представляете, произнес я, заканчивая свой рассказ». Мне синхронизацию посчитали в 212%, при том, что у Марины, которая крута, как кавказские горы, всего 96%. В этот миг я увидел, какими глазами смотрит на меня мужчина, и мгновенно осёкся, потому как в них, проломив извечную маску спокойной доброжелательности, читались удивления, неверие и какая-то безумная надежда. «А у вас всё нормально?» – осторожно уточнил я. Шица, отмерев внезапно странно, чуть кривовато улыбнулся после чего помотал головой, постаравшись вернуть на лицо прежнее выражение, и ответил. «Да, все в порядке. Просто больно уж неожиданные слова твои оказались. Ведь ты, насколько я знаю, первый мужчина, которому такое удалось». «Вот и я так считаю!» – с жаром сказал ему. «Они мне взяли и запретили подходить к доспеху. И все по тем соусом, что без обучения до запрещено». Но, с одной стороны, они правы. Вынужден был признать Андрей. «Это все-таки боевая машина, которая может такие разрушения устроить, что мало не покажется». «И вы, значит, с ними заодно?» – воскликнул я с обидой. «Нет», – тут же отрезал психолог. И «Я с ними точно не заодно. Однако признаю логику сказанного. Без обучения управлять мобильным доспехом крайне опрометчиво и опасно». «И что делать?» «Искать способ это обучение пройти», – ответил Шитц. «Хорошо бы, но мне уже ткнули в лицо, что я наложник, и в обязанностях у меня даже гипотетически такой не прописанное». Я раздосадованно с размаху пнул, вылезший на тропинку древесный корень, зашипел от боли, но бурлящий в душе гнев так и не утих. Заложив руки за спину, психолог задумчиво покосился на прыгающего на одной ноге меня, затем спросил. «А по поводу уровня твоей синхронизации они разве ничего не спросили?» а они про него не знают», – заявил я, приостановившись. Какой-то сбой был, и на тестовом стенде ничего не отобразилось. А я мне сказал. Честно сказать, не знаю почему, на всякий случай. Хм. Мужчина почему-то слегка улыбнулся. «Это хорошо». «Что хорошо?» Переспросил я, и собеседник поднял на меня задумчивый взгляд, словно раздумывая, говорить мне или нет. А затем, еще раз оглядевшись, коротко произнес, показывая на лежащую у тропинки поваленное дерево. «Присядем». Что-то было в его голосе такое предельно серьезное. И я, послушавшись, присел на потемневшую от времени шершавшую кору, давно уже упавшего почти полностью покрытого мхом ствола. «Тебе знакома история создания мобильных доспехов?» – негромко спросил Шитц. «Нет». Так же тихо ответил я, невольно подражая ему. «Я сейчас не о конкретной машине, а о самой концепции, включая, естественно, первые работавшие образцы. Так вот, созданием первого в мире подобного комплекса «Был один из тех гений, про которых знают очень мало, и это был мужчина». Дернувшись, я посмотрел на психолога, и тот кивнул. «Да, ты не ослышался, это был мужчина. Наш русский. И звали его Илья Михайлович Кошкин. Именно он разработал и построил опытный образец, назвав тот МД-34 по году создания». «Ничего себе!» – пробормотал я, сам внезапно подумав, что, похоже, в этом мире танковое строение уступило место мобильным комплексам, наверное, из-за наличия магии». «Это еще не все», – продолжил Андрей. «Ты пока не знаешь, зачем он его построил». «Ну так», – улыбнулся я. «Понять не трудно. Развитие технологий в первую очередь связано с противостоянием в военной сфере. Видимо, магии стало уже не хватать, или против нее разработали эффективные меры защиты, поэтому пришлось искать альтернативные варианты». Однако мужчина коротко качнул головой. Магия оставалась все так же эффективна, и женщинам совершенно неинтересно было что-то искать новое. Им хватало и хватает данного природой. Зато нас природа обделила, и поэтому желание когда-нибудь с женщинами сравняться всю человеческую историю толкало отдельных мужчин на поиски Святого Грааля, который бы дал нам такую возможность. «Так значит...» – медленно произнес я. «Да, мобильный доспех был создан не в дополнении к магии, а в пику ей. Кошкин мечтал, что одетые в такие доспехи мужчины смогут дать отпор любой, даже самой сильной магичке». «Но что-то пошло не так». «Да...» — вздохнул шиц «Управление первых моделей было весьма примитивным, ручным и даже мощная броня и вооружение не могли компенсировать малую подвижность и неповоротливость опытного образца. Поэтому из затеи ничего не вышло. А вот женщина, узнав о разработке, под себя её приспособить могли». Их скорость реакции и силы при наличии хотя бы слабых магических способностей уже позволяли на поле боя представлять из себя весьма грозной силой в доспехе. Благодаря им даже те государства, что не имели большого числа сильных одарённых, смогли резко увеличить свой боевой потенциал. Ни к чему хорошего это, правда, не привело. Разразилась мировая война, которая длилась три года, с сорокового по сорок третий. «Впрочем, у нас не об этом речь». Но всё понятно». Опередил я его». «Только как оно к моей ситуации относится?» «Сейчас расскажу», – ответил Андрей. Так уж вышло, что в развитии электронных управляющих машин тоже участвовали в основном мужчины, а лет 15 назад инициативная группа из 12 мужчин придумала и смогла реализовать принцип прямой передачи команд из человеческого мозга в ЭОМ, после чего эта технология была внедрена в мобильные доспехи, что повысило их эффективность то была еще одна попытка дать преимущество мужчинам, но оказалось, что женщины вновь лучше могут адаптироваться к такому правлению, что выражалось как раз в намного большем проценте синхронизации. Посмотрев вдаль, психолог вздохнул, после чего продолжил. Это стало очень сильным ударом. Но тогда, в надежде, что когда-нибудь появится мужчина, способный по своим психологическим и волевым характеристикам управлять доспехом, они заложили в управляющий контур секретный модуль, который как раз и называется «Протокол 12М». Именно он заблокировал передачу данных о твоем уровне синхронизации. Он же и разблокировал некоторые недокументированные возможности доспеха. «Какие?» – спросил я, чрезвычайно заинтригованный. Юстас Алексу. Это он. Это точно он. Сегодня в ходе беседы было установлено, что объект получил доступ к мобильному доспеху класса Триара, после чего был активирован протокол 12М. Им была достигнута полная синхронизация на уровне 212%. Алекс Юстасу. Объект необходимо немедленно вытаскивать. До того, как информация разойдется слишком широко, и его изымет имперская безопасность, готовьте силовой вариант. Немедленно. Юстас Алексу. Объекту удалось скрыть активацию протокола. Остальными факт синхронизации воспринят скорее как курьез, не стоящий внимания. По крайней мере, со слов объекта ему просто запретили в дальнейшем приближаться к доспеху, указав на статус наложника, Алекс Юстасу. Слишком легкомысленно относитесь. Это лишь дело времени, когда о нем узнает безопасность. А там дурачки не работают. Силовой вариант продолжайте прорабатывать. Это приоритет. Юстас Алексу. Считаю, что нужно рассмотреть варианты легализации объекта. Это даст больший результат, чем сокрытие факта. Имперская безопасность без особой нужды в дела рода вмешиваться не будет. Да и единичный случай не должен их слишком возбудить. Алекс Юстасу. Только под вашу полную ответственность, и у вас неделя максимум. После управления операцией возьму на себя.